Он помнил эту лесную окраину, залитой ярким солнцем насыщенной зелени травы и древесных крон. Но сейчас мир был поделен на белое и черное. Белое поле с едва видной тропкой позади, и черная громада леса отсюда до самых предгорий. Чаще была заповедной, он запретил в ней охотиться много лет назад, с того самого дня, как его стрела достигла цели. Где-то там, в глубине, стояла хижина ведьмы, бывшая гораздо старше ее самой. Эстель называла это место «Привеченное». Круг силы, тайное прибежище ведуней, род которых тянулся с начала зримых времен. Бревенчатый домик, крытый дранкой, питался от соков земли, будто дерево. Держался в порядке силой жившей в нем ведьмы, и оттого окна блестели, бревна не гнили. Крыша не проваливалась. Сейчас же, лишившись хозяйки, он наверняка покосился, его крыша разрушилась, а окна казались слепыми глазами, смотрящими в никуда. Редьерт нервно повел плечами. Как неприятно видеть разлагающийся труп, так и он не желал видеть этот дом. Если бы время, как обещали мудрейшие, действительно залечивало душу, Он, возможно, смог бы взглянуть на него без сожалений. Но время не лечило, глушило память, как заразала суровка, прогоняла с крыльца, не имея сил вытурить за околицу. Его величество спешился, покрутил головой, проверяя, нет ли слежки. Впрочем, в ее отсутствии он был уверен. На белом листе засыпанного снегом поля даже мышь была бы заметна. Молодой конек, взятый на день из конюшни гостевого дома на окраине города, где они с дрюней вчера обнаружили себя, задиристо всхрапнул, дыша паром. Ему, разгоряченному, бешеной скачкой, позволенной седаком, хотелось движения. Редерт подвел его к первому попавшемуся дереву, намотал поводье на обломанный сук. — Упустишь лошадь, топай пешком аж до самого вишенрога, кляня собственную глупость пошагал в сторону. Узнавание ударило в сердце острием копья. Зачерпнув полную пригоршню снега, король втер его в пылающее лицо. Тропинка к дому начиналась между этими двумя дубами. Он узнал бы их даже с закрытыми глазами, узлы и трещины на коре, переплетение мощных корней, торчащих из-под земли, а нынче скрытых белым покрывалом. Сколько раз проносился мимо, загоняя коня, потому что от тоски в сердце и жара в череслах не знал, куда деваться, и никто не мог заменить ее, а ведь он пробовал забыться, и не единожды. Сколько раз стоял здесь, порываясь уйти прочь, но ноги сами переступали через корни, словно через порожек в храме, и несли вглубь леса, на полянку у ручья. И сколько раз уходил отсюда, не сделав и шага вперед, баюкая в груди горечь. Горечь, от которой сводила зубы. Горечь, перераставшую в злобу, в ненависть, в желание раздавить, уничтожить, развеять по ветру даже самое маленькое воспоминание. Губы разучились произносить это имя. Многие годы он даже про себя его не говорил. Дорожку между двумя дубами замело. А летом зарастала она, родимая, от края до края, подорожником до да ковылем. Мертвая тропа в мертвое место. «Эстель!» — прошептал его величество, с трудом выталкивая из глотки непривычные звуки. «Эстель!» — умерло все, только сердце умирать не желало.